Понятно, что от получения под свою команду одного батальона воля к власти может только разжечься, а обида на жизнь возрасти. И по немногим сохранившимся письмам Павла к доверенным персонам легко увидеть, как мало что изменилось в его самочувствии после путешествия. «Мне тридцать лет, а дела нет. Впрочем, я полагаюсь на промысел Божий и тем утешаюсь». Моё спокойствие основано не только на покое, окружающем меня в моих владениях, но, главное, на моей чистой совести. Это меня утешает, возвышает и наполняет терпением, которое посторонние принимают за угрюмство нрава». Когда весной 1784 года в Петербурге раздался слух о новом путешествии великого князя, он только саркастически заметил — Это, наверное, путешествие in partibus infidelium, в изгнании. Я не вижу ни необходимости в нем, ни его возможности, разве что это будет путешествие в Индию или на острова для моего исправления. Как была бы, наверное, успокоена Екатерина, если бы ей принесли однажды копию перлюстрированного письма сына, в котором были бы, например, такие строки. Моё положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде и совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. «Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Попов, Безбородко, оба Салтыковы, Морков и множество других. Одним словом, я осознаю, что не рожден для такого высокого сана, который ношу теперь»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 При таком ходе вещей, возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившееся в нем злоупотребление? Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Но не было императрицы Екатерине покоя до самой кончины, ибо эти строки принадлежат перу ее возлюбленного внука Александра и писаны в те самые роковые минуты 1796 года, когда Екатерина уже безвозвратно определила его восшествие на престол вместо Павла. Павел никогда не написал бы ничего подобного в той же степени, в какой его сын страдал от необходимости ежедневно пачкаться в грязи политических интриг, он был с недаем жаждой расчистить эту грязь, и ум его судорожно метался в бездействии пустом. Людей, попадающих в такое жизненное положение, в каком оказались Павел и его сын, впоследствии станут называть «лишними». Разница между Павлом и Александром и теми, кого новые поколения назовут этим словом, только в одном пункте. Те лишние люди были люди частные, непорфирородные, а следственно, жизнь их не была подвержена такому и явному, и негласному надзору, каким пронизывались жизни Павла и Александра в бытность их наследниками. Те могли выйти в отставку, и никого не спрашиваясь отправиться, если не на берега Рейна, то по крайней мере в Москву или в свою усадьбу или, наконец, в путешествии по родной стране. И никто бы не стал удерживать их в Петербурге для обязательного присутствия на придворных балах, куртагах и приемах. Впрочем, Было бы слишком сильной гиперболой сказать, что Павел проводил дни в сугубой рефлексии о несбывающемся предназначении. Рефлексия разъедала его жизнь, но так же, как у настоящих лишних людей следующего столетия, многие события повседневной жизни рефлексию рассеивали. Были придворные, общеобязательные выходы, на них персоне Павла отводилось почетное место главной декорации, Каждое воскресенье и каждый большой праздник, то есть в общей сложности раз 70 в году, совершался торжественный выход Екатерины в придворную церковь. В 11 утра растворялись двери тронной залы Зимнего дворца, и императрица в сопровождении Великокняжеской Читы, Потемкина и всего придворного причта важные и милостиво сквозь ряды иностранных министров и первых чинов государства. Каждое же воскресенье при дворе происходил бал, открываемый минуэтом Павла и Марии Федоровны. В Новый год в Масленицу и в прочие свободные от постов дни бывали маскарады, а само придумывание маскарадных нарядов, не говоря уже о маскарадных веселостях, как известно, очень способствует рассеянию. В будние дни раз в неделю Екатерины в Эрмитаже собиралось без этикета избранное общество, а к сему еще следует прибавить спектакли придворные и домашние, а к сему напомнить, что сам Павел дважды в неделю давал балы, в понедельник в своем дому на Луговой миллионной, а в субботу во дворце на Каменном острове. А к всему надо дополнить, что в домашнем кругу Павла и Марии Фёдоровны делались собственные домашние спектакли, и сам Павел помогал их устраивать и с весельем смотрел. умён, умен, насмешлив, он не чуждался общества, охотник был до театра и всякой забавы. Увы, однако, В великокняжеском обществе не нашлось никого, кто сообразил бы, подобно Семену Порошину, вести журнал «Игр и смехов», творившихся в Павловском и Гатчине. И живые впечатления их участников так и растаяли в том времени, когда эти «Игры и смехи» животворились. Все заслонилось страшным грозным образом Павлова царствования. «Это очень натурально. Мы умеем хорошо рассказывать только о плохом, а о хорошем рассказываем обычно плохо». «Видимо, радость жизни не поддается словесному воспроизведению, и не выработан еще слог, чтобы передать эту праздничность, это смутное, волнующее порхание быстро пролетающих минут, эту естественность собственных движений, этот пьянящий воздух молодости, в котором оживаешь, забывая о тревогах грядущего дня». Нет такого слога. Да и не нужен он ибо невыразимо ощущение праздника, и если бы Павел был частным лицом, не было бы счастливей его человека, ибо жил он, утопая в выражениях молодости.